Песня седьмая. Путники спускаются в четвертый круг Ада, где у входа встречают Плутуса. Вергилий его усмиряет, и он падает ниц. Круг, где страдают скупцы и расточители, раскрывается перед путниками. Рассуждение Вергилия о фортуне. Он ведет Данте в другой круг Ада, где те н и к а р а ю т с я за зверство. Папа Сатан! Папа Сатан, Алепп! е Так грозно адский плутус зарычал, встречая криком нас в своем вертепе. Но мне певец всеведущий сказал: не бойся неожиданной преграды, вредить он нам не может. Прочь, шакал! Он говорил, остановивши взгляды на демоне: молчи и пожирай ты сам себя от бешенной досады. Спуститься должен смертный в адский край, куда идет по воле провиденье. Молчи и злобы внутренней сгорай. Как мачта корабельная в крушенье в морскую бездну с парусом летит, повергнуто и зломано в мгновенье пал Плутусниц, приняв покорный вид, а мы все глубже в тартар углублялись. вертеп, который г р е ш н и к а м открыт, которым все пороки поглощались. О Боже мой, могу ли я передать ряд новых мук, что п р е домной являлись? Ужель за грех так можно пострадать? Как меж собой с шибаются в с м я т е н ь е харибды волны с ревом, чтобы опять бежать назад, так в вечном исступлении? Должны сшибаться т е н и меж собой, их много здесь, кричащих в о з л о б л е н и и двойной толпой они вступают в бой и тяжести огромные бросая друг в друга поднимают дикий вой, супреками такими отступая, что бросил ты, а ты что не бросал, и двигаясь и вновь в борьбу в ступая ревут. Бегут, как море грозный шквал, и снова отступают и метутся, и снова бой. Скорбеть о них я стал. Успела жалость в сердце шевельнуться. О, кто они? Поведай мне поэт. Вон там левей, иль мог я обмануться? Толпа духовных лиц, сомненья нет, на них я вижу знаки пострижения. Знай, все они, мудрец мне дал ответ, свой разум довели до ослепления и грех их расточительность. Взгляни на их толпу, на шумное движение. Здесь гранью полукруга все они отделены от области другого греха. Ты угадал. В иные дни. Тех призраков, чьи головы с у р о в о обнажены, монахами мир звал. Здесь можешь встретить папу ты инова. Здесь н е один погибший кардинал. Но как же между ними мой учитель знакомых лиц пока я не узнал, которых грех смутил как искуситель. Напрасно разглядеть их хочешь ты, мне отвечал тогда путеводитель. Грехи так исказили их черты, что лиц их распознать нам невозможно, и вечно в этом царстве т е м н о т ы сшибаться будут призраки тревожно, пока день воскресенья не придет. Тогда они восстанут осторожно из тьмы могил, иные сжавши рот, и сжатую р у к о ю а другие лишенные волос своих. Как мод, так и скупец все блага дорогие, все радости земного существа теряют навсегда. Грехи такие, как скупость и безумие, м о т о в с т в а приводят к мукам вечного б а р е н ь я без отдыха, без к р и к о в торжества. Так гибельны фортуны и искушения, хотя за них людской безумный род. Неведая в раздорах п р е с ы щ е н и я терзается и много крови льет. Все золото и все богатство света людей не избавляют от забот и не внесут покой в жилище это, где мук неотразим жестоки й гнет. Но объясни, я спрашивал поэта, о кто она, смущавшая народ? Богини, что ф о р т у н о ю з о в е т с я всех благ земных и всех земных щедрот из рук ее источник вечный льется. Безумцы, ваш рассудок омрачен, вам в з а б л у ж д е н и е правда не дается, сказал мудрец и продолжал так он, так слушай же ты и с т и н н о е с л о в о мир видимый. Едва был сотворен, как власть уж для него была готова, чтоб в мире свет равно распределять. И эта власть, как сам закон сурово, над благами земными наблюдать другая власть поставлена. Власть эту фортуную привыкли люди звать богатство и с о к р о в и щ е по свету. дарит и отнимает в круг она, переходя от холода к привету, любят о те, то эти племена, и л ь возвышать, и л ь в грязь топтать бесстрастно. Фортуны той над миром власть сильна, сопротивляться стали б е й напрасно. Вот почему порой иной народ в падении страдает ежечасно. другой же процветает и живет в довольстве, не смущаемый бедами. Фортуна всех незримо стережет, как лютый змей, сокрытый под цветами, ей ум людской пути не п р е г р а д и т И властвуя над нашими умами, она провидит все, она царит в пределах власти данной ей. п р е г р а д ы Ни в чем ей нет. Вперед она спешит, как будто ждет там впереди награды. Вот вечная фортуна какова. Ее х у л и т ь нередко люди рады, ей вслед бросая гневные слова, хоть к ней питать должны благоговение. Она же под лучами божества, не замечая общего хуления. живет среди созданий неземных, рожденных в первый день миротворения, блаженствует среди р а д о с т е й иных и катит шар свой. Далее иди же к другим теням, чтоб видеть муки их, которые ужаснее, чем ближе. Все звезды, освещавшие восток, склоняются на западе все ниже. Иди скорей! Нам дан недолгий срок, и мы границу круга миновали. Пред нами встал кипящийся поток, бесцветные и мутные бежали потока волны. Далее ручьем они в болоте гнусном пропадали. Болото это стиксом мы зовем, и по пути неровному к нему-то мы подошли. Бросая взгляд кругом, увидел я ужасная минута толпы нагих и бешенных теней в зловонии болота, вывих ш люто. Они кусались с яростью зверей, в клочки одна другую разрывали зубами и при помощи когтей. Они за зверский нрав свой пострадали, сказал певец. В воде и над водой, куда бы взгляды мы не обращали, они томятся вечной учередой. И в тени голоса их раздавались, на свете в блеске жизни молодой мы преступлением только упивались. От копоти душа у нас черна, и за порог в болото мы попались. Их жалоба была едва слышна. Немел и язык в их огненной г о р т а н и Дорогой, что была едва видна, по берегу скользили мы в тумане. Большую часть болота обошли и, наконец, в виду зловещей г р а н и к п о д н о ж ь ю страшной башни подошли.